Глава 60. Урок рисования. Новое дело, негодовал Генка, спускаясь по лестнице. Мы достали ножны, провели серьезное исследование, из библиотеки не вылезали, все выяснили. А теперь, когда остается только клад взять, он у нас ножны забрал. Он прав, сказал Слава. Мы можем все дело испортить. До сих пор не портили, проворчал Генка. Мешать моему, конечно, не должны сказал Миша. «Но почему нам не узнать про Терентьева? Этим мы никому не помешаем». Ребята пришли в класс рисования. Вместо парт здесь табуреты и мольберты. На стенах висят работы лучших художников школы. В большинстве — эскизы декораций школьных постановок. Под картинами на полочках — «Мертвая натура». Статуэтки греческих богов, животных, фрукты из папье-маше. Сегодня рисуют статую классической лошади. На уроке рисования весело. Можно сидеть в любой позе, вставать, разговаривать. Преподаватель рисования Борис Федорович Романенко, ребята называют его «Барфет», среднего роста, плотный, добродушный пожилой украинец с длинными казацкими усами, расхаживал между мальбертами и поправлял работы. Миша подсел к Лёле Подволоцкой. «Лёля», — сказал он, — «у меня к тебе есть вопрос». «Какой?» — спросила Лёля вводя глазами от рисунка к натуре. «Скажи, Подволодский, адмирал, профессор морской академии, твой дедушка?» «Да». «А что?» Лёля оторвала глаза от рисунка и с удивлением посмотрела на Мишу. Миша замялся. «Видишь ли, у него в академии учился один мой дальний родственник, потом он пропал без вести. Так вот, не знает ли твой дедушка о его судьбе? Но дедушка умер давным-давно», — ответила Лёля. «Ах, да!» — спохватился Миша. «Я и забыл совсем. Кто жив из его семьи? Бабушка и тетя Соня. Как ты думаешь, они не знали дедушкиных учеников?» «Не думаю. Он ведь читал лекции один, без бабушкиной помощи. Это я сам понимаю», — с досадой ответил Миша. «Возможно, что некоторых учеников они все же знали?» «Не думаю». «Секретничайте!» Раздался за ними насмешливый голос Юры Стоцкого. Лёля покраснела — и растерянно пробормотала. «Понимаешь, Юра, Миша интересуется моим дедушкой. Вот как?» Юра усмехнулся и, круто повернувшись, отошел от них. Миша пересел к Славе и сказал. После этого дедушки остались бабушка и тетя Соня. Вдруг они знали Терентьева. «Попроси Лёлю, она тебя познакомит с бабушкой». Миша махнул рукой. «Я уже говорил». «Да, свяжись с девчонкой». Юр Костоцкий подошел. Так она ему всё раззвонила. Миша хотел сообщить об этом деле Генке, но увидел, что Генка занят важным делом. Он дразнил кита. «Кит! А кит! Чего? Ты из какого океана?» Кит привык к этой шутке и молчал. Тогда Генка начал его обстреливать из стеклянной трубочки с жёванной бумажкой. Он попадал ему в затылок, и кит, не понимая в чем дело, проводил по шее ладонью, как бы смахивая муху. К великой потехе, Зины Кругловой. Миша, как старости, конечно, надо бы остановить Генку. Но кит так смешно смахивал несуществующую муху, что Миша сам давился от смеха. Между тем кит, одной рукой проводя по затылку, другой тщетно пытался нарисовать лошадь. Ничего у него не получалось. Борис Федорович постоял возле кита, затем подошел к доске и начал показывать, что такое пропорции. — Вам, китов, — говорил Борис Федорович, рисуя мелом лошадь. «Нужно больше живописью интересоваться, развивать художественный вкус. А вы ничем не интересуетесь. Ну-ка, назовите мне великих художников, которых вы знаете». Кит не знал никаких художников и только сопел, вытаращив глаза на Бориса Федоровича. «Что вы молчите?» — спросил Борис Федорович. «Ведь вы были с нами в Третьяковской галерее. Вспомните, картины каких художников вы там видели. Вспомните, вспомните». «Репин!» — тихо прошептал Генка позади Китова. «Репин!» — громко повторил Кит. «Правильно!» — сказал Борис Федорович, заштриховывая грибу коня на своем рисунке. «Какие картины Репина вы помните?» «Иван Грозный убивает своего сына!» — подсказал Генка. «Иван Грозный убивает своего сына!» — грустно повторил Кит. «Хорошо!» — сказал Борис Федорович, Деля лошадь на квадраты. Вспоминайте, вспоминайте. Романенко нарисовал лошадь. Давясь от смеха, прошептал Генка. Романенко нарисовал лошадь. Провозгласил Кит. И весь класс грохнул от хохота. Что? Что вы сказали? Рука Бориса Федоровича повисла в воздухе. Он нарисовал лошадь. Повторил несчастный Кит. Кто он? «Ну, этот, как его? Романенко!» — сказал Кит. На этот раз никто не рассмеялся. Лицо Бориса Федоровича побагровело, усы оттопырились. Он бросил мел на стол и вышел из класса.